в блестящих золотых ошейниках, на спинке трона сидела как гикар. По сторонам зала, пересмеиваясь и шушукаясь, толпились придворные, те, которые не пошли на службу к Урфину Джьюсу. Они теперь страшно гордились этим и выставляли на вид свою преданность Страшиле Мудрому, ожидая за это наград. Страшила сошел с трона,